Глава 59 Роберт Лэнгдон подумал, что выглядит как труп. Он лежал на спине, сложив руки на груди в полной темноте и в самом тесном из замкнутых пространств. Хотя Кэтрин лежала где-то рядом, в том же положении, Лэнгдон ее не видел. Он крепко зажмурился. Тут было тесно, очень тесно. Минуту назад, в тот миг, когда двери читального зала рухнули, Лэнгдон и Кэтрин залезли вслед за Беллами в восьмиугольный шкаф, спустились по лестнице и попали в неожиданное место. Лэнгдон сразу понял, где они. В самом сердце библиотечной циркуляционной системы. Из комнаты, напоминавшей зал выдачи багажа небольшого аэропорта, Выходило множество транспортерных лент. Поскольку библиотека Конгресса состояла из трех корпусов, книги, запрашиваемые посетителями читального зала, нередко приходилось перевозить на довольно большие расстояния по специальной системе подземных туннелей. Беллами прошел к стальной двери, вставил свою карточку и ввел пин-код. За дверью было темно, но как только она отворилась, У входа вспыхнуло несколько ламп. Лэнгдон увидел то, что доводилось видеть немногим. Запасники библиотеки Конгресса. План Беллами уже не казался таким безрассудным. Где еще прятаться, как не в огромном лабиринте? Однако архитектор не пригласил их внутрь. Вместо этого он подпер дверь книгой, и повернулся к Кэтрин и Лэнгдону. «Я надеялся, у нас будет больше времени, и я успею все объяснить». Он протянул Лэнгдону свою карточку. «Она вам понадобится». «Вы с нами не идете?» Беллами покачал головой. «Мы должны разделиться, иначе вы отсюда не выберетесь. Самое главное, чтобы пирамида и навершие попали в надежные руки». Лэнгдон не понял, куда собрался Белыми. Кроме двери в запасники, здесь была только одна ведущая в читальный зал. «Но куда вы пойдете?» «Заманю их поглубже, в запасники», — ответил Беллами. «Другого выхода нет». Не успел Лэнгдон спросить, куда же тогда отправятся они с Кэтрин, как архитектор снял большой ящик с одной из транспортерных лент. «Ложитесь! Руками ничего не трогайте!» Профессор потрясенно уставился на Беллами. «Вы шутите?» Через несколько футов лента исчезла в стене. Черный проем вместил бы ящик с книгами, но не более. Лэндон с тоской посмотрел на книжные стеллажи. «Даже не думайте», — отрезал архитектор. «Там датчики движения». «Спрятаться невозможно». «Тепловая метка!» — раздался сверху чей-то голос. «Сходимся!» По всей видимости, Кэтрин этого хватило. Она мигом забралась на ленту и скрестила руки на груди точно мумия в саркофаге. Ее голова была всего в паре футов от проема. Лэнгдон оцепенел. «Роберт, если не можешь сделать это ради меня...» «Сделайте ради Питера!» Голоса сверху приближались. Профессор точно во сне подошел к транспортерной ленте. Сначала он положил на нее портфель, затем забрался сам, положив голову у ног Кэтрин. Жесткая резиновая лента холодила спину. а Лэнгдон уставился в потолок, чувствуя себя пациентом перед магнитно-резонансной томографией. «Не выключайте телефон», — сказал ему Беллами. «Скоро вам позвонят и предложат помощь. Этому человеку можно доверять». «Позвонят?» Лэнгдон знал, что архитектор безуспешно пытался с кем-то связаться. А минуту назад, наконец, дозвонился, что-то коротко проговорил и повесил трубку. «Проедете на ленте до самого конца», — сказал Беллами. Потом быстро слезайте, не то вернётесь сюда же. Для выхода воспользуйтесь моей карточкой. Для выхода откуда? — не понял Лэнгдон. Беллами дернул рычаг. Все транспортерные ленты пришли в движение, и потолок над головой Лэнгдона как будто сдвинулся. Господи, помоги. Подъезжая к проему в стене, профессор обернулся. Уоррен белыми бросился к стеллажам, захлопнув за собой дверь. Мгновением позже Лэндон скользнул в темноту, проглоченной библиотекой. Как раз в эту секунду на ступеньках затанцевала красная точка лазерного прицела.